Глава 10. Исчерпывающая консультация. Не сомневаясь, что это именно тот дом на Садово с Паской, Дайнека вдавила кнопку звонка, расположенную рядом с обходом в подъезд. Из динамика раздался голос охранника. «Слушаю. Мне нужно войти. Агентство Каза Итальяна». Раздался механический щелчок. Дверь приоткрылась. «Проходите. Второй этаж». Облицованные камнем стены. Обычные лестничные марши. У входа на этаж сидела охранник. По какому вопросу? Он посмотрел на неё скорее нейтрально, чем дружелюбно. По вопросу? Дайнека не могла подобрать подходящего слова. В общем, консультация. Проходите. В холле на ресепшн вас направят. Щелчок и дверь распахнулась. Войдя в неё, Дайнека удивилась чёткости, лаконичности и отлаженности процесса. Ещё больше она удивил, когда подойдя к стойке, услышала от красивой, длинноволосой девушки: "Здравствуйте". Посветевало, милая улыбка. Консультация какого рода вам нужна? Уже всё знаю. Вас хотелось дойныка. А вслух произнесла первая, что пришло на ум, юридическая. Вторая дверь направо. Дойныка пошла к двери, на которую указала девушка. Она распахнулась. Перед дойнык стоял улыбающийся мужчина, лосават, крепкий и невысокий. Гостеприимным жестом он пригласил её войти. "Здравствуйте", сказала она. "Мне нужно посоветоваться. Вернее, чтобы вы мне посоветовали". И совсем запутавшись, выпалила. В общем, мне нужно знать, что вы скажете по поводу одного документа. Слушаю вас, рассказывайте. Мужчина посмотрел ей в глаза и предложил сесть. Она не села. Дайник открыла сумочку, достала ксерокопию кучи и положила на стол. Юрист развернул бумагу и прочитал её. Потом поднял глаза. Откуда это у вас? Я бы не хотела говорить, долго объяснять. Скажите только, понимаю. Нетерпеливо прервал её мужчина, постукивая пальцами по столешнице. Вы хотите знать, сможете ли вступить в права собственности? Нет. Дайнека смотрела в его глаза, слегка затемненные стеклами очков. Нет. Я только хочу выяснить, не утратил ли этот документ своей силы. Ах, вот как. Мужчина откинулся на спинку кресла. Сделав паузу, он вглядывался в Дайнеку, слегка прищурившись. И всем своим видом вопрошал. Что ты за птица? Дайнеке не понравилось это откровенное разглядывание. И она с вызовом спросила. Вы можете ответить на мой вопрос? На смелою попытку пришло удивление. Мужчина отвёл глаза и минуту помолчал, спросив: "Насколько я понимаю, вы унаследовали этот документ?" "Да. Должен вас огорчить, это всего лишь копия". "Я знаю". "Нет, нет, вы не поняли меня. Ксерокопия сделана не с подлинной купчи, а уже с её копии". "С чего вы это взяли?" "Растерялась дайныка". "А вот, взгляните-ка сюда". Юрист достал из ящика стола лупу и приблизил её к бумаге. Здесь в углу листа едва заметные буквы. Это факсимильное тиснение. В Р Г У. Нет, она прочитала дейнника, склонившись над документом. Не встречалась подобная марка бумаги. Её часто использовали юристы до революционной России. Нефтьская фабрика братьев Варгушиных. Что это значит? Минуточку, я ещё не договорил. Он указал на другой край серокопии. А вот здесь уголок штамп. Какие обычно использовали присяжные поверенные? российский присяжный поверенный, с назначением уточнил юрист. И наконец, почти незаметные цифры. Это дата снятия копии. Видите? 3 февраля 1917 года. Как раз перед самой революцией. Думаю, именно это досадное недоразумение. Я имею в виду революцию, помешало вашим предкам в своё время вступить в право собственности. Вы хотите сказать, что ксерокопия снята не с подлинника, а с копии купчей? которая выполнена в России в 1917 году. На бумаге, произведённой Невской фабрики, братья Варгушин. Вот что я хочу сказать, и ничего больше. Значит, а это значит, юрист снова перебил её, что копеек, которые вы унаследовали, не имеет никакой юридической силы. У вас нет никаких шансов. По чести сказать, я весьма скептически отношусь к подобного рода документам. Всё это дела давно минувших дней. Боюсь, ничем не смогу вам помочь, сожалею. Когда Дайнека оказалась на улице и услышала за спиной щелчок закрывающегося замка, она испытала странное облегчение. В машине по дороге домой постаралась собрать воедино все, что произошло после смерти бабушки. В действительности, дело не стоило и выеденного яйца. Немного приобрел Костик Мочульский, стащив документ. От раздумий ее отвлек телефонный звонок. «Дайнека!» Она узнала голос Вешкина. «Номера пробил? Подожди, найду на чем записать». Машина чистится в угоне. Так что тю-тю, твоя сумочка. Но звоню не за тем. Тамара что-то в архиве раскопала. Уже поздно. Она ждет тебя в вестибюле. Говорит, настоящая бомба.